толпа на мосту была куда больше, чем хотелось бы. Там собралось около пяти дюжин человек. Я уже потрудился у ворот трёх мостов, так что моего скромного могущества теперь могло хватить лишь на то, чтобы вылечить ещё две дюжины больных, в крайнем случае три. Это если махнуть рукой на прощальное напутствие Жуфина. Ладно, сначала зафинделячу пару дюжин смертных шаров на кого Бог пошлёт, а там видно будет, решил я и проворно защёлкнул пальцами. В конце концов я пошёл на компромисс. Выпустил вышалевшую от неожиданности толпу умирающих не две и не три, а ровно две с половиной дюжины смертных шаров. Очень на меня похоже. Даже моя мама в таких случаях неодобрительно качала головой и говорила «Ни вашим, ни нашим». В глубине души я и сам всегда разделял ее неодобрение. Но против природы не попрешь. «Я хочу, чтобы вы все выздоровели», устало сказал я своим случайным пациентам. «И еще я хочу, чтобы вы освободились от моей власти». После этих слов я в изнеможении уселся на тротуар. Кажется, я всё-таки немного переборщил с этими грешными смертными шарами. Оставалось надеяться, что несколько часов сна и очередная порция бальзама Кахара приведут меня в порядок. Но дело было сделано. Мои пациенты уже поднимались на ноги, растерянно оглядывались по сторонам, всё как положено. Что с нами случилось? наконец спросил один из них. Случилось так, что я вас вылечил. Я едва ворочил языком, впору было рухнуть в объятия собственных пациентов. Тоже мне, великий знахарь. «А нас?» – требовательно спросил еще один голос из темноты. Только тут до меня дошло, что я совершил ужасную ошибку. Мне с самого начала следовало подумать о том, что будут чувствовать остальные умирающие, когда поймут, что спасение было совсем рядом, но обошло их стороной. И самое главное, что эти невезучие ребята предпримут, узнав, что я не могу их вылечить». Я судорожно соображал, что мне теперь делать. В первую очередь следовало позаботиться о том, чтобы люди, которых я только что вернул к жизни, спокойно разошлись по домам. Сэр Шурф Лонли Локли дело говорил. Если уж знахарь спас чью-то жизнь, на нем лежит ответственность за этого человека. Я по-прежнему не видел в его утверждении никакой логики, но есть вещи, с которыми просто сразу соглашаешься, не требуя доказательств. Не знаю уж почему. А за вас я примусь через несколько минут. Мне нужно немного отдохнуть и покурить». Я приложил максимальные усилия, чтобы мой голос звучал уверенно и невозмутимо. Демонстративно извлёк из кармана мантии смерти сигарету. Что ж, что, а идея насчёт перекура показалась мне как нельзя более своевременной. Между прочим, господа, всем, кто уже в порядке, лучше отправиться домой, небрежно заметил я. Вам опасно находиться поблизости, когда я буду лечить остальных. Впрочем, гулять по ехе сейчас тоже довольно опасно. Пожалуй, я вызову сюда наряд полиции. Ребята развезут вас по домам. Несколько человек заверили меня, что живут поблизости и доберутся домой самостоятельно. Я кивнул, и они растворились в темноте. Остальные подошли поближе и столпились вокруг моего амбиллера. Я послал зов Кофи и вкратце описал ему ситуацию. Он понял всё с полуслова. "Полицейские будут у вас через пару минут. Наряд из трёх амбиллеров как раз ошевывается возле твоей старой квартиры. И это совсем рядом, так что жди", отозвался он. "Они заберут твоих пациентов и развезут их по домам. Никаких проблем". А что ты собираешься делать с стальными? Вылечить их я сейчас не могу, это точно. Я и так едва жив. Наверное, всем будет лучше, если они поскорее умрут, да? Да, согласился Кофа. Подожди, но в таком случае тебе понадобится помощь. Вот именно. Я же в сущности довольно дерьмовый убийца. Разве что ядом могу плюнуть, но их здесь больше двух дюжин. Может быть, мне следовало вызвать на подмогу Сары Шурфа? «Сэр Шурф в настоящий момент находится дома и пытается вылечить собственную жену. Хочу надеяться, что он не опоздал. Можешь себе представить, он честно угробил полдня, чтобы добиться аудиенции у магистра Нуфлина и получить официальное разрешение на применение недозволенной магии. И я даже не знаю, плакать мне по этому поводу или смеяться». Все, кто способен лечить ановуайну, начали со своих родных и друзей, не потрудившись поинтересоваться, что думает по этому поводу великий магистр Нуфлин Монимах. И только наш сер Шурф почему-то не счёл себя вправе приступить к закон. Ладно, сейчас я сам к тебе присоединюсь. Ты же знаешь, я тоже могу быть неплохим убийцей, если очень припечёт. Только тебе придётся немного затянуть паузу. Мы сейчас как раз пролетаем над воротами Кагиломуха, а это не ближний свет. Ладно, постараюсь, пообещал я. Из темноты вынырнул первый из четырёх обещанных копов и полицейских автомобилов. Через несколько минут я с облегчением смотрел вслед своим недавним пациентам. Они ехали домой под надёжной охраной ребят из городской полиции. Я надеялся, что они никогда не узнают, чем закончилась эта история, а то ведь будут терзаться до гробовой доски, полагая себя ни то избранниками, ни то мерзавцами, даже не знаю, что хуже. Кто-то осторожно взял меня за локоть. Я вздрогнул и обернулся. На меня смотрели отчаянные глаза невысокой темноволосой леди. Её лицо всё ещё оставалось нормальным человеческим лицом, на мой вкус весьма привлекательным. С рукой, вцепившейся в мой локоть, тоже всё было в порядке, но неопрятные мокрые пятна на белом лаохе не оставляли сомнений. Эта женщина больна так же, как и все остальные, доверчиво ожидающие, пока я докурю и займусь их исцелением, как обещал. "Самакс", что потом сказала она, отпуская мой локоть. "Прошу вас, Скажите правду. Вы ведь не собираетесь нас лечить, правда? Окурок вывалился из моей руки, и я изумлённо уставился на свою собеседницу, грешной магистры. Откуда она узнала? Почему вы так решили, наконец спросил я? Я немножко ясновидящая, совсем чуть-чуть, объяснила женщина. Я никогда не умела предвидеть будущее или предсказать судьбу, ничего в таком роде, но моего таланта обычно хватало, чтобы понять, когда меня пытаются обмануть. Моих детей это ужасно злило, но их больше нет. Да и меня, наверное, скоро не будет. Так что их неудавшиеся попытки меня провести и моя хвалённая проницательность кажутся мне теперь одинаково бессмысленными. Я вам сразу не поверила, сэр Макс. Я не могу понять, почему вы не хотите нас вылечить. Мы что-то сделали не так? Я схватился за голову. Эта милая леди даже не думала на меня сердиться. Она доверчиво смотрела на меня большими тёмными глазами и искренне пыталась понять, что они сделали не так. Господи, придёт же такое на ум. Но она ждала моего ответа, и мне пришлось сказать правду. А что ещё оставалось? Просто у меня не так уж много сил, Лиди. Совсем хреново из меня колдун. Немножко поработал и всё. Ни на что больше не гожусь. Я помолчал, собираясь с мыслями, и добавил: "Я не выбирал, конечно, кого лечить. Метал свои молнии и в кого попало. Решил, будто судьба мудрее меня, но она, вероятно, такая же дура. Вышло, что моего могущества не хватило именно на вас. Я не хотел говорить правду, пока те, кого я смог спасти, оставались здесь. Мне показалось, что будет лучше, если они не узнают. «Да, так лучше», — неожиданно согласилась она. «А еще вы подумали, что мы попробуем заставить их разделить нашу судьбу. Вы не хотите об этом говорить, но все и так понятно». По городу действительно бродят безумцы, одержимые гневом, но среди нас таких нет. Вы не поверите, но я даже рада, что вы смогли спасти хоть кого-то. Когда стоишь так близко от смерти, жизнь кажется по-настоящему великой драгоценностью, даже чужая жизнь. Поэтому вы напрасно боялись сказать нам правду. Я смотрел ей в глаза, потрясённый, безъязыкий. Да и что тут можно было сказать? Запомни это, твердил я про себя. «Просто запомни, болван безмозглый. Может быть, хоть чему-то научишься?» «Сэр Макс, если уж все так получилось, я собираюсь попросить вас об услуге». «Теперь женщина говорила совсем тихо, но я слышал каждое слово». «Мы ведь пришли сюда не просто так, а специально для того, чтобы найти другую смерть. Говорят, те, чью жизнь унесла Анна Вуэйна, умирают полностью. Вы понимаете, что это значит?» «Наверное, понимаю», — кивнул я. «Наверное, понимаю». Но не очень-то верю, что это может быть правдой. Слишком уж ужасно и слишком несправедливо. Да, но человеческая жизнь вообще не очень-то соответствует нашим представлениям о справедливости. Зря мне не верите, Сэр Макс. Эта проклятая зараза заставляет утекать не только тело, утекает даже тень, капля по капле. А мертвец без тени ничто. Поэтому мы хотели попробовать умереть, захлебнувшись в водах Хурона. Но такое нелегко решиться, если у тебя в запасе есть хотя бы час жизни. Очень трудно заставить себя умереть раньше. Но это оставляло нам хоть какую-то тень надежды на продолжение бытия. Сэр Макс, я уже поняла, что вылечить нас вы не в силах, но может быть, вы всё ещё можете убивать? Наверное, могу, ответил я и уставился на неё с ужасом, ожидая продолжения. Тогда уведите нас, пожалуйста, вежливо попросила эта милая леди. «В ехо о вас ходили самые разные слухи. Думаю, больше половины из них не имели никакого отношения к истинному положению вещей, но... Одним словом, я не раз слышала, что люди, которых вы убили, продолжают свою жизнь в других мирах. Для нас это хоть какой-то шанс. По крайней мере, лучше, чем ничего». «И вы верите в это?» — с отчаянием спросил я. «Разумеется, верю», — серьезно кивнула она. «Я же сказала вам, сэр Макс, когда я слышу неправду... Я сразу понимаю, что это неправда. А этим слухам я почему-то поверила. Поэтому, если уж вы не можете нас вылечить, постарайтесь нас убить, ладно? Может быть, окажется, что по большому счёту это одно и то же. Неужели вы действительно хотите, чтобы я вас убил? До меня почти не доходил смысл происходящего. Наверное, я действительно немного увлёкся своими смертными шарами, которых всё равно не хватило на всех. Лучше уж вы, чем кто-то другой. Твёрдо сказала темноглазая леди: Вы же наверняка вызвали подмогу. И я думаю, отнюдь не для того, чтобы нас напоследок накормили пирожными. Всё-то вы обо мне знаете, вздохнул я. Сейчас, да, согласилась она. Давайте больше не будем разговаривать. Хорошо. Действуйте, Сэр Макс, пока у нас ещё есть тени и пока у меня есть мужество. Мне ведь очень страшно. Догадываюсь. Ладно. Если так действительно нужно, я сам вас убью. Я в последний раз заглянул в её глаза. Ни в одном из языков нет слов, чтобы рассказать о том, что смотрело на меня из их темноты. А потом я плюнул в эту изумительную умирающую женщину. Ужасно глупо получилось, но она просила, чтобы я её убил, а ядовитая слюна была единственным оружием, оставшимся в моём распоряжении. Наверное, именно потрясающий идиотизм ситуации помог мне сохранить жалкие остатки рассудка. Меньше всего на свете мой поступок был похож на убийство. Тем не менее, она тут же упала как подкошенная. По счастью, этот яд убивает вне зависимости от моего настроения. Он действует даже тогда, когда я сам не верю, что он вообще существует. А потом я пошёл к людям, замершим у перил моста. Они совсем не сопротивлялись. Никто не попытался отсрочить смерть, пустившись в какие-нибудь душеспасительные разговоры. Окажись, я сам на их месте, я бы наверняка вцепился в руку своего убийцы, умоляюще бормоча: "Только не сейчас, пожалуйста, только не сейчас". Меня потрясло доверчивое мужество этих людей. Они смотрели на меня с надеждой, а я-то думал, что в их глазах должна быть ненависть к человеку, который мог бы подарить им жизнь, но так и не сделал этого по каким-то малоубедительным, никому толком непонятным причинам. Через несколько минут всё было кончено. Две дюжины изуродованных болезнью тел неподвижно лежали на мозаичном настиле гребня еха. а я сидел рядом, тупо уставившись в одну точку. От меня к этому моменту осталось не так уж много, только усталое тело, временно утратившее способность осознавать происходящее, и это было величайшим подарком судьбы. «Ты и сам справился, да?» Сочувственно спросил Сыркова. Его голос вывел меня из спасительного оцепенения. Я поднял голову, посмотрел на его усталое лицо и понял, что просто обязан ему улыбнуться. Неприятных впечатлений сейчас и так всем хватает. Какого чёрта он должен ещё и рожу мою созерцать? Вы же знаете, какой я кровожадный. Вызвал вас зачем-то, а потом оставил без работы, но всё равно хорошо, что вы здесь. Я уже полчаса не могу заставить себя отвести глаза от этого чудесного зельеща. Что может быть лучше, чем очень много мёртвых тел на мосту? Может быть, вашего могущества хватит, чтобы взять меня за шиворот и запихнуть в умобилер? Лучше уж я доставлю тебя к Джуфину, вздохнул Кофа. Не думаю, что из тебя сейчас получится хорошая возница. Мне тоже так не кажется, согласился я. Кофа, а вы переживёте, если я буду ныть всю дорогу? Мне по зарес приспичило отвести душу и и в финале услышать от меня, что ты всё правильно сделал. Ну так это я могу сказать тебе прямо сейчас. Зачем откладывать? усмехнулся Кофа. Впрочем, можешь ныть, сколько влезет, если тебе так уж хочется. Жалко мне, что ли? Полезай в корзину. В корзину? растерялся я. А мобилер? Кто-нибудь из ребят доставит его на место? отмахнулся Кофа. А вот пузырь без меня не взлетит. Нехорошо оставлять его здесь надолго. Ваша правда, согласился я. Кофа помог мне подняться в корзину летающего пузыря. Меня хватило на то, чтобы вежливо поздороваться с четырьмя молоденькими полицейскими, зато выполнить давшнее обещание насчёт нытья я так и не собрался. Вместо этого я прислонился спиной к мягкой обивке и заснул так крепко, что Кофа стоило большого труда избавиться от моего тела после того, как наш диковинный летательный аппарат аккуратно приземлился у калитки, ведущей в сад Жуфина. Ты до спальни-то доберёшься? с Со сомнением спросил Кофа. Доберусь. Больше всего на свете мне сейчас хочется, чтобы вы посидели со мной и рассказали мне какую-нибудь сказку. Но раз уж мне всё равно не светит такое удовольствие, одним словом, я сам себя как-нибудь доставлю в спальню и убоюкую заодно. Между прочим, я не знаю ни одной сказки, усмехнулся он. Правда? удивился я. Но вы могли бы просто рассказать мне о тех легендарных временах, когда вы были генералом полиции правого берега и гонялись за Джуфиным. На мой вкус это куда лучше, чем какие-то сказки. На мой вкус тоже, согласился Кофа. Сегодня действительно ничего не получится, но как-нибудь обязательно расскажу, обещаю. Ладно. А я обязательно постараюсь дожить до этого самого как-нибудь. Непременно постарайся, серьёзно сказал он. Хорошей ночи, Макс. Нет, погоди. Один вопрос. Джуфин, а задача лейтенанта Апурублаки просьбы срочно доставить в его кабинет несколько крепких скелетов. У нас что-то затевается? У нас что-то затевается? Эхом откликнулся я. Это может вернуть ехо к жизни. Посмотрим. Во всяком случае, мне очень нравится жить с мыслью, что так оно и будет. Знаешь, мальчик, мне тоже очень нравится жить с этой мыслью. Кофе мечтательно улыбнулся и скрылся в корзине летающего пузыря. Я стоял на густой серебристой траве и смотрел, как пузырь баурахри поднимается в небо. Это фантасмагорическое зрелище оказало на меня самое благотворное воздействие. Я временно перестал верить в реальность происходящего, а мало ли какие сны снятся людям, особенно таким психам, как я. Потом я отправился в спальню. Не раздеваясь, рухнул на мягкий вор с кровати и, наконец, отрубился. На сей раз капитально. Меня разбудили лучи солнца. Пробившиеся в спальню сквозь неплотно задернутые шторы. Солнечные зайчики нахально сновали по моему лицу, так что мне поневоле пришлось проснуться и уставиться в окно. Там было замечательное солнечное утро, что совершенно не соответствовало печальным обстоятельствам нашей жизни. До сих пор мне почему-то казалось, что в городе почти все жители, которые обречены на смерть, должны воцариться бесконечные пасмурные сумерки, время от времени сменяющиеся совсем уж мрачной темнотой безлунных ночей. На своём веку я прочитал кучу книг, где именно так всё и было. Через несколько секунд я с удивлением понял, что солнечная щекотка подняла мне настроение, и пошёл умываться. Больше всего на свете мне хотелось поскорее заняться делами, отправиться на тёмную сторону, быстренько убить паганца у Гурбада, вернуться домой и обнаружить, что прекрасная столица Соединённого королевства снова стала похожа на дивный город из моих снов. Чудесное утро за окном свидетельствовало, что это вполне возможно. Почему вы и нет? Окунувшись в ароматную воду бассейна, я вспомнил о Техе, самое время с ней поболтать. Через часок-другой мне, скорее всего, будет не до того, а потом магистры знают, сколько времени пройдёт здесь, пока я буду бродить по тёмной стороне. Она отозвалась не сразу, так что я успел пережить несколько неописуемо кошмарных мгновений. Наконец я почувствовал, что она меня слышит. "Я тебя разбудил?" виновато спросил я. "Что-то в этом роде. Но услышать твой зов не худший способ проснуться. А что, уже утро?" Да, причём вполне симпатичное солнечное утро. Разве сама не видишь? Я же сижу в подвале, напомнила Техи. А здесь одно время суток подземное. Её ответы показались мне какими-то подозрительно вялыми. Я снова замер от жуткого предчувствия. Меньше всего на свете мне хотелось формулировать причину своей тревоги, но пришлось. "Техи, ты здорова?" спросил я. Имей в виду, вчера я успел вылечить чуть ли не 10 дюжин совершенно посторонних людей. Оказалось, что мои смертные шары способны и на это. Так что теперь у тебя есть знакомый знахарь. Да нет, Макс, я совершенно здорова. Эта зараза теперь вряд ли сможет что-то со мной сделать. Мне показалось, что она улыбается. Это было здорово, но тревога меня не покидала. Почему именно теперь, спросил я. Просто потому, что я успела принять свои меры. Туманно объяснила она: "У каждого из нас есть свои маленькие секреты, которые помогают справляться с неприятностями, правда?" "Ну, если ты так говоришь, значит, так оно и есть", с облегчением согласился я. "Я скоро уйду на тёмную сторону, милая. Сама знаешь, как течёт там время. Трудно сказать, когда я снова пришлю тебе зов, поэтому не беспокойся, если я надолго замолчу, ладно?" "Ладно", эхом откликнулась Тихи. "Ты тоже не беспокойся, Макс." «У меня действительно все хорошо, просто я ужасно устала сидеть в этом грешном подвале». «Могу себе представить», — посочувствовал я. «Мы еще немного поболтали, потом мне показалось, что Техе больше всего на свете и сейчас хочется еще немного поспать. Поэтому я решил сделать доброе дело и избавить ее от необходимости выслушивать мои пространные лирические монологи. Безмолвная речь — чертовски удобная штука, но некоторые вещи следует говорить только вслух, шепотом, касаясь губами теплого живого ушка. Мы попрощались». Потом я проанализировал свои ощущения и понял, что после нашего разговора камень на моём сердце не только не исчез, но даже немного потяжелел. А что ты, собственно говоря, хочешь, дорогуша? вслух сказал я сам себе. В ехе сейчас вряд ли найдётся хоть один человек, который может похвастаться приподнятым настроением. С какой стати она должна быть исключением из этого правила? Главное, что мы живы. Все остальные удовольствия откладываются на потом. В отличие от многих других, у нас хотя бы есть это самое потом, по нынешним временам просто бесстыдная роскошь. Собственная болтовня всегда оказывала на меня благотворное воздействие, так что я быстренько добрался до финала водных процедур, кое-как связал в хвост свои патлы, в очередной раз дал себе слово покончить с этим дурацким изобилием растительности при первом же удобном случае. Недавно этому обещанию как раз исполнилось 2 года. И отправился в гостиную. Я здорово надеялся обнаружить там хоть какое-то подобие завтрака.